Глава 14 Найдите оставшихся демонов, и если не получится их уничтожить, призовите Перуна и его дружину для финальной битвы за божественный пантеон. Я задумчиво переводил взгляд системного уведомления на отряд игроков, заявившихся в Удольск. Стоит оно того или нет? Альты 10, нет, 11 игроков, плюс еще один маг, который пока что даже носа не высовывает из окна. Все щеголяют двухсотым уровнем и серьезной экипировкой. Практически всех из них я уже видел в данже, и с уверенностью могу сказать, что в Удольск заявились профи. Думаю, мы сможем отправить их на респ, но... Сколько местных поляжет в этой рубке? Нет, тут надо действовать по-другому. «Ваще неписи оборзели!» — проревел высоченный варвар, доставая из-за спины светящийся синим пламенем топор. Чо льт, может быть прям сейчас их покрошим, поддакнул ему полурослик, который держал в руках два кинжала с кислотно-зелеными лезвиями. А ты чего заткнулся, послышалось тем временем из окна. как там тебя Алексайс! Уля, не обращая пока что внимания на неизвестного мага негромко позвал я. Викула судомир, путята, богослав гостиемил, уводите народ. Но начал было кузнец. «Жители Удольска!» – разнесся по площади сочный баз Богомила. «Прежде чем мы выпнем эту швали из нашего городка, призываю вас всех пойти за мной и получить благословение богов наших и рода нашего!» «Ох, Богомил, ох, молодец! У меня, кстати, задание его про бокшу закрылось, но потом гляну. Сейчас главное одно – только бы Робины не влезли!» «К тому же, — подхватила Ульяна, — я как маг заявляю, что эти два особняка окружены могущественной магией, да-да. Эти невзрачные на вид заборчики надежно защищают чуди от нашего праведного гнева, а у предков благословение попросить — это святое». Молодец, Уля, и очки репутации среди местных набрала, показав, что тоже чтит богов и род, и Робинов выставила трусами. «Давайте уже, уходите из города!» «Не так быстро!» — властно донеслось из распахнутого окна. «Куда пошли?» «Благое это дело!» — Судомир подмигнул мне и повысил голос, обращаясь к жителям Удольска. «Предков вниманием почтить!» «Это чё это они?» — недоуменно протянул варвар, почёсывая топором затылок. «Свалят сейчас, что ли?» «Уважаемые граждане Удольска!» — в дело вступил Путята. Как капитан стражи, настоятельно рекомендую последовать призыву уважаемого Богослава Судомира и госпожи Ульяны. «Пойдем, честной народ», — подхватил гостемил, увлекая за собой посеревшего от ярости горха. «Горх славную тризну заготовил. На весь город. Бесплатно!» «Ура!» «За исключением напитков!» – мгновенно сориентировался трактирщик, возмущенно посмотрев на купца, но народ его уже не услышал, празднуя халявное угощение. «Я сказал, не так быстро!» – возмутился маг и не думая выглядывать из окошка. «Ой, да закрой уже форточку!» – ловя кураж, крикнул я. «А то говнецом завоняло!» Сейчас главное дать удальчанам время уйти к капищу, а уже оттуда в гости к дракону. «Биться с Робинами сейчас – значит проиграть. К тому же вряд ли они решатся напасть на целый город силами одного единственного отряда. Плюс я не зря затеял все это представление в последний день ярмарки». В голове всплыл разговор с Кирей. «Не-е-е», уверенно мотнул головой, – «ярмарка – это святое, там конкурсы разные будут, волхвы из столицы приезжают и другие божьи люди, маги всякие, колдуны». Можно умение уникальные выучить или заклинания, или на соревновании лучников первое место занять. Хм, услышанное в корне меняло дело. Умение, говоришь, можно выучить. А что за соревнование? Состязание лучников на самого меткого, обычно охотники за первое место бьются. Состязание воинов в добрые стали один на один. Состязание борцов нужно соперника своего за пределы площадки вытолкать. Ну и соревнование магов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 ну, как бы местная столица». «Понял, понял», — кивнул я. «Интересно. И когда начинаются эти состязания?» «Дык всегда в последний день», — удивился Киря. «С утра состязания, а после обеда ярмарка сворачивается и уезжает. Вообще, мое сегодняшнее выступление и устроенная стачка строилась на следующем допущении. Эти три дня в Удольске находятся представители Града» и они, по идее, должны обеспечить безопасность местных хотя бы до убытия ярмарки. А уж там нам сам черт не страшен». «А знаешь, Конан, из раскрытого окошка особняка повеяло холодом, а крыша дома покрыла синим. Ты прав, мы не будем ждать до вечера и покажем место черни прямо сейчас». «А кому-то я почувствовал на себе полный ненависти взгляд. в Вобьем его слова в глотку». «Альт, начинай!» Огненный ратник недовольно дёрнул плечом и презрительно фыркнул, что не укрылось от моего взгляда. «Если ты сам дебил, я намеренно начал накалять градус конфликта, то других по себе не суди. Тебе что было сказано, Кристоф? Сиди в храме и не отсвечивай. А ты мало того, что контроль над бокшей потерял, так ещё сильнейшему воину клана приказы отдавать вздумал. Игроки с интересом покосились на меня, не понимая, что толком происходит. А огненный ратник так и вовсе впился в меня немигающим взглядом. Вместо того, чтобы включить Хотура в клан, гарантировав таким образом его неприкосновенность и сохранность своего влияния на город, ты только похерил месячные усилия всего клана. О да, ребятки, я вам сейчас столько противоречивые инфы накидаю. Замучаетесь отделять зерна от плевел. «Надеюсь, ты клюнешь на эту нехитрую обманку и возьмешь Хотура в клан». «Ты кто такой?» — Кристоф, сидящий на третьем этаже особняка, не придумал ничего лучшего, как задать самый бесполезный на данный момент вопрос. «Я тот, — я гордо выпятил грудь вперед, — кто готов до конца бороться с узурпаторами города. Я тот, кто живота своего не пожалеет за каждого удальчанина. Я тот, кто жизнь готов отдать за Удольск. Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на один пункт. Текущий прогресс – 100 из 100. О да! Внимание! Сердца удальчан требуют перемен. Удольску требуется новый глава. Выставить свою кандидатуру на должность главы мэра. Одобрение – 27 из 100. Предложить ставленника из местных. Кузнец Викула. Одобрение – 7400 из 100. Городской маг госпожа Ульяна, одобрение 69 из Главный стражник Путята, одобрение 6400 из Верховный Волхв Богослав, одобрение 57 из Купец Гостемил, одобрение 45 из Трактирщик Горх, одобрение 41 100. Глава Теневой гильдии Дон Аникорле, одобрение 13 из «Что за бред?» — взмутился Кристоф, все-таки выглядывая из окна. «Ага, вот, оказывается, какой у него класс, эдакий антипотальто. Бред — это когда карательный отряд клана приходит в небольшой городок и хочет вырезать его под корень», — не согласился я, осматривая поредевшую толпу. Большая часть местных ушла к капищу, но на площади оставались еще порядка сотни человек, из которых добрую половину составляли приехавшие вместе с ярмаркой купцы, артисты, маги и прочий народ. Дгоу «Да гоу, перебьем этот сброд!» — выкрикнул варвар, чья высокая сила, видимо, компенсировалась ужасающе низким интеллектом. «Зря, что ли, портал использовали?» «Правильно ли я понимаю?» — неожиданно заговорил невзрачный человек в сером сюртуке который до этого с искренним интересом наблюдал за разворачивающимися событиями, что клан Робин Гуды планирует напасть на поселок городского типа Удольск. Стоило незнакомцу договорить, как над его головой появилась надпись Густов 101 уровень, королевский сборщик налогов, счетовод, внимательный, идеальная память, слабый». Несмотря на свой тщедушный вид, Густав явно имел вес в обществе, Стоило ему заговорить, как на площади воцарилась мертвая тишина, и даже Робина не решились его перебить. Неудивительно, что он не уделяет внимания своему телу, стоит такому вот Густаву щелкнуть пальцами, как королевская армия сметет наглеца, посмевшего его обидеть. И неважно, кто перед ним – наемник, бравый вояка или даже игрок. В особенности должны бояться пыкашеры, к которым как раз-таки относятся Робины. Я думал, мне придется проявить чудеса красноречия, чтобы выставить их в не лучшем свете. Но эти ребята и сами неплохо справляются. Ну давайте, придурки, скажите еще какую-нибудь тупость, чтобы окончательно закопать себя в глазах столичных шишек». Но Кристоф, видимо, не зря ел свой хлеб. Шикнув на варвара с удивительно оригинальным ником Конон, он тут же пошел на попятную. «Ну что вы, уважаемые Густав?» «Ничего такого наш клан не планировал». «Именно поэтому ваши воины стоят с оружием наголо», вскинул бровь клерк. «О защите вашего домика, как правильно заметила местный маг, может позавидовать королевский замок». «Нам поступил сигнал, что в городе готовится переворот». «Вы не хуже меня, знаете правила», отрезал клерк. «Пока в казну идет золото, короне плевать, кто управляет городом». «Да, но...» Но все, что я вижу, голосом налоговика можно было заморозить все инферно. Два шикарных особняка и ресторацию. Где морской путь? Где трактиры? Где шахты и пушной промысел? Где налоги в казну? Ха, а у чиновника губа не дура. Хотя это давно уже не открытие. Радует одно, мои слова упали на благодатную почву. В глазах Густава, как в игровом автомате, проносились золотые кругляши. «Но позвольте...» «Не позволю», — отрезал клерк. «Если до конца дня конфликт не будет исчерпан, корона начнет проверку на землях города Удольска». «А что если...» — вклинился в беседу Альт. «Мы решим этот вопрос прямо здесь и сейчас». «Это как?» — заинтересовался Густов, а я обеспокоенно посмотрел на довольного огненного ратника. «Что придумал этот неприятный тип?» «Ярмарочные состязания», — широко улыбнулся Альт. «То, что этот клоун, он кивнул на меня, принял за карательный отряд, всего лишь участники соревнований». «За клоуна ты мне ответишь, а пока что...» «Какие нелепые отговорки!» — я поспешил выправить ситуацию. «Ваши каратели только что сами заявили, что вырежут город, не дожидаясь ночи. А нет города — нет налогов». Альт недовольно скривился, а чиновник ожидаемо забеспокоился. «Это неприемлемо!» «Мой боец — недалекий дурачок», — тут же попытался съехать Альт. «Какой интересный клан, состоящий из карателей, техушников, психов и недалеких дурачков!» — удивился я. «Удивительно, как корона до сих пор терпит это сборище бандитов!» «Доказательств нет!» — недовольно поморщился чиновник. «Ну-ну, знаю я эти доказательства. Пока клан отстёгивает короне часть прибыли, до них дела никому нет. Как там говорится, игровой момент». «Наш клан настаивает на том, что мы пришли в Удольск на воинские состязания», поспешил сменить тему Кристоф. «И в знак наших добрых намерений мы готовы внести пожертвование». «Ого!» – перебил я игрока – предлагать взятку такому достойному человеку как Густов, да еще и публично, ну вы ребят даете. Перед глазами мелькали системные сообщения, но мне было не до них. Сейчас в течение этой обманчивой ленивой беседы решалась судьба не только Удольска, но и моя. В принципе меня устраивает участие в состязаниях, но совершенно не устраивает появление здесь дюжины прокачанных игроков. Да у меня есть крутые шмотки и класс, но воинских финтов я практически не знаю, а возможности выучить соответствующие навыки и поднять умение не было, да и не хотелось бы демонстрировать потенциальному врагу все мои возможности. И вообще, какого черта они здесь появились? Ведь до начала моей речи в особняке не было ни души, иначе местные мальчишки подали бы условленный знак. «Это не то, что вы подумали», — принялся тем временем оправдываться Кристоф. «Я имел в виду совершенно другое». «Может быть, ты хотел сказать...» Я постарался улыбнуться как можно более гадко. «Что ваш клан прямо сейчас дарит тысячу золотых на благоустройство дорог Удольска? Ведь таким образом сумма налогов мгновенно повысится минимум в два раза». «Это интересно!» Тут же отреагировал Густов и посмотрел на Кристофа. «Мы...» «А еще ваш клан...» Я снова перебил Кристофа. «Наверное, хочет утвердить награду за первые три места в каждой номинации, скажем, по сотне золотых. Ну а десятую часть от полученной награды победитель обязан будет передать в казну». «Да сейчас же!» «Ты совсем сдурел!» «Это еще более интересно!» Густав задумчиво пожевал губами, не обращая внимания на выкрики психанувшего Альта. «В таком случае я, пожалуй, закрою глаза на недавние некрасивые события ваших воинов» и не буду подавать жалобу в канцелярию короны». «Грабеж!» — негромко возмутился варвар, до которого, видать, все никак не могло дойти, что иногда лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения. «Заткнись, Конан!» — прошипел какой-то умник из заднего ряда. «Ты и так уже на штукарь наговорил». А еще начал было я, чтобы подстегнуть мыслительный процесс Кристофа, но он тут же перебил меня, не желая попадать на еще большие деньги. «Мы согласны», — через силу выдавил Кристоф, не сводя с меня взгляда полного ненависти. «О да, как же я люблю, когда у таких, как Робины, горят пятые точки». Что ж, столичный клерк расплылся в довольной улыбке. «В таком случае объявляю воинские состязания открытыми».